Глава девятнадцатая. Опорные столбы стоят крепко, ровно, а ворот нет. Кирпичная будка контрольно-пропускного пункта без дверей и оконных рам, даже колючая проволока с заборных столбов снята. Вдалеке, на возвышенности, стоял кунг радиолокационной станции, только кунг и тот без дверей. Локаторы, антенны и прочие обвесы сняты, весь металл с территории части вывезен. Даже удивительно, что Кунг уцелел. «Мы здесь уже были?» — спросила Инга и сама же качнула головой. Она все понимала, но отказывалась верить в происходящее. Несколько часов они уже в пути, но только сейчас выехали к заброшенной и разграбленной воинской части. Здесь они никогда не были. Инга могла бы и не спрашивать, и без того все ясно. Олег даже не знал, сколько сейчас времени. Часы ему заменил топливный датчик. Время он считал по количеству бензина, оставшегося в баке. Топливо уже на исходе, но время не остановилось. Это здесь вечность, а в Мурманске события развиваются стремительно. Возможно, поспелов уже вышел к дому Ирины Семеновны, и Олег ничем не может помочь своим детям. Сотового сигнала нет, интернет недоступен, а это считай безвоздушное пространство. "Были, здесь мы есть", вздохнул он. «Бологов, ты неудачник!» — выплеснула Инга. «Здравствуйте, Ирина Семеновна!» Одним уголком губ улыбнулся Олег. «Как там Слава? Танюшка?» «Бологов, ты чего?» Инга косо глянула на него. Уж не тронулся ли он умом от безнадеги? «Думал, ты с мамой связалась. думала это она со мною сейчас говорит». «Юморист!» «Юморист неудачник?» «Ну, извини». «За юмориста?» «Да иди ты! Как нам отсюда выбраться? Колеса не держат, бензин на нуле!» Увы, но с колесами беда. Латка из жгута хороша до ближайшего шиномонтажа, на длительную эксплуатацию она не рассчитана. Олег уже устал то и дело выходить из машины и подкачивать колеса. С каждым разом воздух из них выходил все быстрее. И сейчас нужно выходить, подкачивать. Бензин заканчивается, а на аккумуляторе компрессор долго не протянет. Да и зачем колеса, если ехать не на чем? Может, в Ниве что-то осталось? А Нива где? «Где-то неподалеку. Это все одна воинская часть. Здесь пункт управления. Нива на огневой точке. Таких огневых точек несколько, и все они связаны единой сетью дорог». Олег произносил слова четко, уверенно, но Ингу, похоже, убедить не смог. Да и себя тоже. «Он ведь на самом деле не знал, пункт управления здесь или всего лишь какой-нибудь пост наблюдения за воздушной обстановкой. А может и огневая точка, только подчистую разграбленная». Он вообще ничего не знал, но догадывался, что находится в такой глуши, куда не заглядывает участковый, потому отсюда вынесли все, что возможно. «А если это сеть на сотню километров?» — спросила Инга. «Может, да не вы сто километров?» «Ну, не сто», — сказал Олег и поджал губы. «Даже десять-двадцать километров сейчас огромное расстояние. Даже если знать, куда ехать». «Нам не Нива нужна, нам видного нужно. Там магазин, там кафе, кофе бы и кусок пиццы», — Инга мечтательно закатила глаза. «Насчет пиццы не знаю, а колбаса еще должна быть». «Быть? Колбасу нужно есть», — Инга даже не улыбнулась собственной шутке. Они ехали в постоянном благом предчувствии, еще немного, вот-вот, и они будут на месте, там и передохнут, и перекусят. Даже когда окончательно стало ясно, что заблудились наглухо, предчувствие сохранялось, но и нервное возбуждение усиливалось, все это вместе притупляло аппетит, и вдруг чувство голода обострилось и ножом к горлу. «Да, колбасу пора есть». «Поезжай давай», — мотнула головой Инга. «Куда?» «А куда хочешь?» «На север надо, там дорога». «Да хоть на Северный полюс, только вывези меня отсюда!» — потребовала Инга. Голос ее истерически дрожал. «Попробуем». Олег вышел из машины, взял компрессор, Инга вставила его в розетку. Он подкачал одно колесо, собрался перейти к другому, но вдруг увидел знакомый УАЗик. И Поспелов увидел их, остановился, перегородив дорогу. «Ехать можно только вперед, на территорию части, но там столько железяк на дорогах, резину не просто проколоть, порвать можно». Да и не собирался Олег удирать от этого урода. Он открыл дверь, схватил ружье. Инга все поняла, она стала суетливо выходить из машины. «Не надо нам в Мурманск!» — с нездоровой, но все-таки радостью сказал Олег. это гнида здесь!» И машина у Поспелова работала на бензине, сколько у него там топлива, не ясно, но оно есть, и вряд ли меньше, чем у Олега в баке. И еще Поспелов знал местность, так почему бы не спросить, как проехать в библиотеку? Олег смело пошел на маньяка, на ходу вскинув ружье, плечо болит, но все же он приставил к нему приклад, меткий выстрел ему сейчас жизненно необходим, Но Поспелов не собирался ждать, когда он выйдет на дистанцию эффективного огня. Сам вскинул более дальнобойный карабин с оптическим прицелом, а приклад карабина уперся в здоровое плечо. И снова Олег подумал о детях. Если с ним что-то случится, их никто не защитит. Но вместе с тем он подумал и о себе. Что-то не хотелось умирать в 42 года. «Инга, в машину!» — крикнул он. Поспелов не торопился, целился долго. Наконец карабин бахнул. Сначала Олег услышал удар где-то под машиной, затем свист выходящего из прострела воздуха. Ровер еще сильнее завалился на правый бок на оба спущенных колеса. Инге это помогло сесть в машину, но радости на ее лице Олег не увидел. Двигатель не подвел, машина пошла вперед и на спущенных колесах, а Поспелов продолжал метиться и снова выстрелил, и еще одно колесо оказалось пробитым. «А ты говорил, у него патронов нет!» Инга чуть не плакала от накатившего ужаса. Пока что Поспелов бил по колесам, но ведь он мог выстрелить и в ее голову. «А стреляет он как?» «Профессиональный маньяк», — усмехнулся Олег. «А ты защитить меня не можешь!» «Еще не вечер!» «Сейчас будет ночь! В голову! Мамочки, как же страшно!» «Могу остановить! Поспелов убьет тебя не сразу!» «Не надо останавливать!» Поспелов больше не стрелял, и в свой уазик садиться не торопился. Он стоял, опустив карабин, и смотрел, как уползает от него на брюхе подстреленный ровер. «На спущенных колесах далеко не уйти». Машина не набирала скорости ползла еле-еле. Зато Олег мог больше не опасаться острых железок под колесами. И прямо по бездорожью пер на возвышенность, где в жалком одиночестве стояла разграбленная станция. Его интересовала высота, с которой он мог сдерживать Поспелова. Есть ружье, с десяток патронов можно занять оборону. Спущенное колесо провалилось в какую-то рытвину, машина остановилась, до Кунга оставалось метров пятьдесят, а Поспелов все стоял у своей машины и смотрел на них, как зоолог на букашку, прижатую стеклом микроскопа. Но при этом Олег ничуть не сомневался. Поспелов на достигнутом не остановится. Они с Ингой в западне, и маньяк строит планы, как этим воспользоваться, себе на радость. Они готовились к выезду, вещи в машину загрузили, продукты, воду, чайник, кастрюлю, и все это сейчас могло пригодиться. Спешить Поспелову некуда, возможно, он постарается взять их измором. Олег взял сумку и баклажку с водой, Инга забросила на спину рюкзак, взяла коробку с продуктами. Они поднялись на самую вершину. Олег заглянул в кунг. Полы ржавые, сильно захламленные, но целые, а переборки отсеков сняты, аппаратуры нет, даже шкафов под нее не осталось. Валяются одни ошметки от оборудования до обрывки проводов. Стены кабинки проржавели, местами насквозь, бойницы пробивать не надо. Олег посмотрел сквозь ближайшую прореху, уазик, как на ладони, и Поспелов стоит, смотрит, наверняка усмехается. Олег сбросил вещи, вышел из Кунга, направился к своей машине, Инга за ним. До оставалось метров двадцать, когда Поспелов вскинул карабин и прицелился. Попасть с такого расстояния он не мог, но все же Олегу стало не по себе. Страх заставил его сместиться под прикрытие машины, а Инга и вовсе повернула назад. «Я так больше не могу!» Олег невесело усмехнулся. «Как нет дыма без огня, так у женщин не бывает паники без истерики. Утверждение, может, и спорное, но к Инге вполне применимое». Олег забрал из машины все, что могло им понадобиться в самое ближайшее время, вернулся в Кунг. Поспелов не стрелял, но так и стоял с карабином на изготовку и, пожалуй, улыбался в прицел, наслаждаясь своим могуществом. Это сейчас дистанция не позволяла ему стрелять, но рано или поздно он окажется на расстоянии выстрела и не промажет. Он знал, что не промажет, поэтому и не суетился. Олег забрался в Кунг, Инга даже не глянула на него. Она стояла и завороженно смотрела на Поспелого через пролом в стене. И он, пользуясь такими же прорехами, обозрел все пространство вокруг. Они находились на сопке, увенчанной рукотворной возвышенностью, под которой находилось полуподземное сооружение, возможно, командный пункт. Подступы к Кунгу просматривались насквозь, незаметно к нему не подобраться ни с одной стороны. В здании казармы, которая находилась неподалеку, Поспелов мог только прятаться, стрелять оттуда бесполезно, атаковать тоже, если, конечно, Олег не зевнет. Но вряд ли Поспелов рассчитывает на их с Ингой невнимательность, и ночь ему не помощник, потому как солнце светит круглые сутки. Но на что-то же Поспелов рассчитывает. «Он так и будет стоять?» — спросила Инга, не отрывая от него взгляда. «Тебя это злит? Меня это бесит! Значит, хочет выбесить тебя досуха!» «Выбесить меня? Я умру? Ты же не хочешь умереть?» «Нет». «Тогда нужно подкрепиться», — улыбнулся Олег. Он чувствовал себя куда более комфортно. Плечо болит, не дает покоя, зато Поспелов здесь, рядом. Детям он сейчас не угрожает, и есть все шансы оставить его здесь навсегда. Деревья на сопке маленькие, неказистые. Олег мог срубить их на дрова, но возни будет много, тем более, что вокруг валялись обломки досок, палки, словом, развести костер не проблема. Но начал Олег с малого, наконец-то развел огонь в своей керосинке и вскипятил воду. Хлеб сухой, колбаса не первой свежести, но лучше что-то, чем ничего. Он приготовил чай, перекусили бутербродами, а Поспелов продолжал красоваться у своего уазика в эффектной позе, опираясь на карабин, поставленный на приклад. «Он что, издевается?» — захныкала Инга. «А ты хочешь, чтобы он шел нас убивать? Меня он не убьет!» «Почему?» — Олег подозрительно глянул на нее. «Уж не собирается ли она переметнуться во вражеский лагерь в надежде на пощаду?» «Он меня любит!» — заявила Инга. «Ты в этом уверена?» «Это все, что ты хочешь спросить?» — ее голос зазвенел от возмущения. «А что я сказал, не так?» «Так как надо, ты не сказал!» «А как надо?» что ты тоже любишь меня». «А я должен тебя любить». Олег хотел промолчать, но не сдержался. «А ты не должен?» «Сейчас не время об этом говорить. Сейчас как раз время говорить об этом. Время выбирать судьбу? Или со мной, или с этим? А я могу выбрать судьбу с тобой? Выберу с тобой, и ты женишься на мне?» в лоб спросила Инга, еще и усмехнулась в глаза. Знала, что Олег в шоке от столь острого вопроса и что лихорадочно ищет ответ на провокацию, разумеется, в свою пользу. «Давай сначала разберемся с Поспеловым». «Раз — и слился! Ты такой же, как все, Бологов!» «А я претендую на индивидуальность?» «Ничуть не лучше Гайтарова, ничуть не лучше Поспелова». «Может, и не лучше, но я Леру не убивал». «Откуда я знаю? Гайтаров не говорил, что это он заказал Леру. А Поспелов?» «Поспелов говорил, но Поспелов больной на всю голову, ему даже священник на исповеди не поверит». «И ты собираешься уйти к нему?» «Уйти к нему?» Инга вздрогнула, как стрелка вольтметра от перепада напряжения. «Нет! чего ты мне голову морочишь? А если мне страшно, и ты не хочешь меня успокоить?» «Как тебя успокоить?» Олег, похоже, и сам знал ответ на этот вопрос. «Скажи, что женишься на мне. Я очень этого хочу». Инга смотрела ему в глаза. «Хорошо. Говорю», — выдавил из себя Олег. «Говоришь, что женишься на мне?» «Вы, кажется, на посту. Доложите обстановку, сержант Исакова». Инга вздохнула и повернула голову к изрешеченной ржавой стене и заколотилась в истерике, не обнаружив поспелого на месте. «Где он? Куда этот гад делся?» Поспелов действительно отошел от своей машины, поэтому Инга заметила его не сразу. Поспелов шел к Роверу. Олег тихо выругался. Еще немного, и эта тварь окажется в мертвой зоне под прикрытием машины. Впрочем, он знал, что делать в этом случае. Он выскочил из кунга и пошел на сближение с Поспеловым, одновременно удаляясь от своей машины. Убийца остановился, снова оперся на карабин, сложив ладони на мушечной стойке на конце ствола. Он издевательски улыбался, глядя на противника. А Олег продолжал идти, расстояние сокращалось, еще немного и он выйдет на дистанцию прямого выстрела. Но Поспелов скинул карабин. Олег остановился, приложил приклад к больному плечу, прицелился и выстрелил. Хватило одного раза, чтобы ружье, отбив плечо, выскользнуло из рук. Пытаясь его поднять, Олег сам чуть не упал. Его чуть не стошнило от боли, голова кружилась, он делал нелепые движения, пытаясь восстановить равновесие, а Поспелов хохотал, наслаждаясь его мучениями. Олег выстрелил еще раз, но снова промазал. Стволы опустили, а Поспелов пошел на него, медленно поднимая карабин. Олег понял, что шансов спастись у него нет, больная рука не слушалась, ружье перезарядить невозможно, а Поспелов мог выстрелить в любой момент и выстрелить точно. Но маньяк не торопился стрелять, он растягивал удовольствие. А может, готовился убить Олега ножом, как он любил это делать, а нож у него в чехле на поясе. Олег представил, как стальной клинок вспарывает горло, и ноги стали свинцовыми. Но страх развернул его на 180 градусов и придал ускорение. Олег бежал медленно, тяжело. Поспелов сто раз мог его застрелить, пока он, наконец, не добрался до Кунга. Олег задыхался от боли, усталости и чувства стыда. Хорошо, что ружье он не бросил. Он бежал без оглядки, не видел, как быстро за ним идет Поспелов. А убийца шел, приближался. Олег спиной чувствовал это. Инга стояла в дверях, в ужасе глядя на приближающегося поспелого. Олег понимал, что не сможет перезарядить ружье. Вся надежда на Ингу. «Убей маньяка!» — крикнул он, протягивая ей вертикалку. Инга взяла ружье трясущимися руками. Олег полез в карман за патронами, достал пару, но удержать не смог. Оба патрона выскользнули на землю и потерялись где-то в траве. Олег смог достать вторую пару, на этот раз протянул Инге, она взяла, но Поспелов уже дышал Олегу в спину. Инга переломила стволы, один патрон выронила, другой все-таки вставила. Олег повернулся к Поспелову и шарахнулся, увидев его в опасной близости от себя. Карабин висел у него на плече, а в правой руке пистолет. Маньяк направлял ствол в Ингу и неторопливо расчехлял нож. «Инга, не надо!» Поспелов обращался к Инге, но смотрел на Олега. Острый клинок уже поблескивал на солнце. «Мы же с тобой друзья?» «Друзья», — пискнула Инга. Олег услышал стук. Это она положила ружье на пол. «Я убью твоих племянников, а твоя мама умрет сама. Чем ты там ее отравила?» «Чем я ее отравила?» От страха и возмущения голос Инги дал петуха. «Я не знаю. Гайтаров не говорил. Сказал, что ты отравила. А чем не сказал?» «Я не травила». «Инга, он издевается над тобой». «И над тобой», — Поспелов скривил губы глумливо, глядя на Олега. «Инга, я его задержу, а ты стреляй». Олег понимал, что шансов одолеть маньяка нет, но все равно рискнул. Поспелов предпочитает резать, а не стрелять, а удар ножом еще можно остановить. Прогноз сбылся только наполовину. Стрелять поспелов не стал, но и удар ножом Олег остановить не смог. Клинок больше, чем наполовину, вошел в левое плечо у самой ключицы. Из раны хлынула кровь, рука повисла плетью, но Инга даже не взяла ружье. Она смотрела на убийцу, как кролик на удава. Еще немного, и она сама залезет к нему в пасть. «Инга, он сейчас меня зарежет, а ты стреляй!» Поспелов сунул пистолет за пояс и нацелил на Олега окровавленный нож. «Я не буду». Олег уже не пытался задержать маньяка и не бросался на нож. Не малейшего шанса справиться с ним, а лимит на слабоумие уже закончился и дернул черт его высунуться из кунга. «В меня не будешь? А в Олежу давай!» «Может, не надо?» «А может, отпустим его, и он пойдет расскажет ментам, как ты заказала свою сестру». «Я не заказывала свою сестру». «А как я попал к ней в дом, не скажешь?» «Кто дал мне ключи от дома?» «Гайтаров?» «А Гайтарову кто дал?» «Ты дала Гайтарову ключ». «Ты заказала свою сестру». «Ты заказала свою мать». Олег глянул на Ингу зло, но с надеждой на ее благоразумие. «Я ему не верю», — сказал он. «Веришь?» Инга медленно поднимала ружье. «Лишь бы ты не верила». Олег пальцами закрывал рану в левом плече, но этим кровотечение не остановить. Он медленно истекал кровью. Поспел его даже не нужно его добивать, стоит лишь немного обождать. «И я верю». «И как ты будешь с этим жить?» «Как-нибудь проживу». «Может, попробуешь исправить свою ошибку?» «Как?» «Не дай убить Славку и Танюшку». «А как же наследство?» Поспелов театрально захлопал глазами, изображая удивление. «Я устал жить плохо. Я хочу устать жить хорошо. Инга, ты слышишь, он не говорит «мы». Он собирается жить без тебя». «Инга, стреляй!» — Поспелов раскинул руки. «Стреляй в меня, если веришь этому неудачнику. Стреляй в него, если веришь мне». Поспелов улыбался, но взгляд у него серьезный, предостерегающий. Пистолет за поясом, но это пока Инга не выстрелит и не промахнется. А еще Поспелов мог выстрелить на упреждение. Пистолет выхватить — дело двух секунд. Инга понимала и это, поэтому опустила ружье. — Достали вы меня! — чуть не плача буркнула она. — И все-таки ты должна выстрелить в меня! — сказал Олег, поворачиваясь к ней, и движением головы указал на Поспелова. — Не дай этому маньяку убить меня. — Я не маньяк. Стреляй в него! — усмехнулся убийца, нащупав пальцами рукоять пистолета. Но Инга мотнула головой, отказываясь стрелять в Олега или верить Поспелову. Вдруг она убьет, лишив его удовольствия, и схлопочет за это ножом по горлу через изнасилование. — Я не маньяк. Взгляд у Поспелого стал ледяным. Он вплотную подошел к Олегу. В одной руке пистолет, в другой нож, и обе руки здоровые. В то время как у Олега одна висела плетью, а другая еле слушалась. Одновременно выбить нож и пистолет шансов нет никаких. Из всех существующих вариантов остается только один. Умереть можно с музыкой. «Ты маньяк!» Олег попытался ударить поспелого головой, но тот отошел назад и врубил ему рукоятью пистолета в челюсть. Свет в голове отключился со звуком, очень похожим на хруст кости.